Глава 41. Прилетев в Академию, Алонсо сразу отвел меня на полигон и наказал сделать три разминочных круга по вчерашнему маршруту, а сам ушел. Удивленная таким поведением дракона, я сперва растерялась, но делать нечего, пришлось подчиниться. «Должно быть, Алонсо просто не хочет видеть мой позор, как я буду прыгать в грязевые лужи и промахиваться мимо кочек», – решила я и побежала. Однако, когда перепрыгивала первую лужу, она стала твердой, как и остальные за ней. При преодолении перекладин меня будто неведомая сила подкидывала вверх, ямы становились ровной поверхностью, а кочки исчезали. Сперва я подумала, что это какое-то новое испытание – не упасть на ровном месте, но когда после завершения круга на меня посыпались цветы и заиграли фанфары, догадалась, чьих рук это дело. Зазиравшись по сторонам, увидела на одном из столбов феечку, которая лукаво мне подбегнула и помахала ручкой. «Давай, Лана, еще два круга, пока дракон не вернулся!» – крикнула она и хихикнула. Я благодарно улыбнулась своей маленькой помощнице и снова побежала. К возвращению Алонса я не только успешно справилась с испытанием, но и осталась чистой, чему очень удивила мужчину, принесшего в руках два меча. «Уже закончила?» – недоверчиво спросил он. «Да», — гордо ответила я. «Все три круга?» «Ага». «Хм, не врёшь», — задумчиво заметил лорд, изучая полосу препятствий, которую озарела, уже давно вернула в первозданный вид. Потом его взгляд зацепился за цветы, разбросанные на финише, и безошибочно нашел их создательницу, сидящую у меня на плече с невинным видом. «Что ж, ладно, пробежала так пробежала. Молодец. Теперь давай знакомиться с оружием, как я и обещал». Произнес Алонца и протянул мне один из мечей. Не бойся, он затуплен, не порежешься. Держи и повторяй за мной. Я взяла оружие за рукоятку и чуть не выронила, не ожидая того, что меч окажется столь тяжелым. Этот самый легкий. Видимо, из затруднения с сочувствием сказал мужчина. Привыкай. Возьми двумя руками. Ноги на ширине плеч. Прими устойчивую позицию. В то же время будь готова нападать либо отступать. «Давай. Взмах, шаг вперед. Блокируешь, шаг назад. Поняла?» Я со вздохом кивнула и стала повторять нехитрые движения, однако через минуту у меня уже дрожали руки, подгибались колени и под градом лился солбА. «Пожалуй, сперва стоит заняться мышцами рук». Задумчиво решил дракон и попросил меня встать и держать меч в вытянутых руках сколько получится. Получилось недолго. Уже через две секунды я хотела сдаться, Но внезапно почувствовала, что меч стал легким, а под руками будто невидимая опора появилась. Мне не надо было искать глазами фею, чтобы понять, кто помогает. Вот с одной стороны я понимала, что озарила оказывает мне медвежью услугу, но с другой настроение было игривым. А взгляд Алонса таким потрясенным, когда я спокойно простояла минуту, потом другую, в общем, фею выдавать не стала. Через пять минут стало скучно. Я оставила меч в одной руке, а другой спрятала зевок. Глаза дракона забавно округлились, и он подошел ближе, но споткнулся о невидимую опору. «Зарелло!» – поморщившись, возмущенно рыкнул мужчина. Опора исчезла, ставший опять тяжелый меч, выпал из моих рук, прямо на вторую ногу Алонса. «Лана!» – простонал он, скривившись от боли. «Принцесса спряталась за мою спину, а мне было некуда, поэтому я подарила дракону смущенную улыбку и потупилась. «Прости!» «Мы больше не будем». По скептичному взгляду лорда я поняла, что он ни капли не поверил. «Ладно, на сегодня все. хмуро объявил мужчина. «Возвращаемся. Завтра тренировка без феи». «Ох, мне уже заранее себя жалко». Когда вернулись в особняк, Алонсо холодно отправил меня переодеваться перед завтраком, а сам отправился в кабинет Фредерика. «Интересно, он пошел жаловаться или разрабатывать коварный план по избавлению себя и братьев от вредной феи и несносной попаданки?» Вздохнув, поплелась наверх. «Знаешь, а мне понравилось!» Радостно заявила Азарелла, когда мы вошли в пустую комнату. «Хи-хи, какое у него было лицо, когда ты стояла с мечом! Ты обязательно должна и завтра меня взять!» «Нет, дорогая», — не согласилась я. Не спорю, было забавно, но Алонсо прав. Так дело не пойдет. Эти тренировки прежде всего мне нужны. А зачем? Не поняла девушка. Разве драконы не смогут тебя защитить? Ну, во-первых, они не обязаны. Во-вторых, ситуации бывают разные. А в-третьих, физическая выносливость необходима для укрепления магического канала, ответила, скидывая одежду и направляясь в душ. Фея задумалась и возразила. «Во-первых, кто, как не они, обязаны защищать свою пару? А во-вторых, что не так с твоим каналом?» «Пару?» – удивилась, затормозив перед дверью в ванную. «Ты о чем?» Принцесса возмущенно затрепетала крыльями и изумленно воскликнула. «Как? Разве не знаешь? Ты их пара, единственная во всем мире, кто сможет дать им потомство». «Что?» «Ага, и все благодаря нам» самодовольно заявила Азарела, выпитив грудь вперед. «Что благодаря вам?» – нахмурилась я, забыв обо всем, включая свое намерение принять душ. «Ты у них появилась?» «Подожди, что-то не понимаю. Я здесь, чтобы освоить магию, а в ваш мир попал из-за мужа, который продал меня демонам». «Правильно», – довольно кивнула девушка. «Но вот ваша встреча с волшебным озером...» Это уже наше плетение вероятностей, и магию ты обрела благодаря ему. Видишь ли, иногда мы исполняем самые заветные желания достойных. Твои драконы очень хотели вернуться в свой мир, чтобы создать гнездо». Но поскольку это невозможно, Харистан не отпускает магических существ. Маменька с папенькой поколдовали, запустили случайные вероятности, и когда объявилась подходящая девушка, нити привели ее к озеру, помогли получить волшебную силу и организовали встречу с загадавшими. Магия усилила и немного изменила твой запах, драконы смогли почувствовать истинную пару, но и благодаря той же магии ты стала способной выносить и родить драконят». «Ни от кого другого они не появятся. Вот и все. «В смысле все? Я почувствовала, как в глазах темнеет от гнева. «Что за ерунда? Какая нафиг пара? Какие драконята? С ума сошла? Хочешь убедить, что я просто чье то желание? А мой сын? А меня спросить не забыли? Оно мне надо вообще? Подожди. Ты сказала «загадавшими»? «Вы сделали меня парой всех троих?» «Ты разве не рада?» Расстроенно удивилась Озарела. «Они же красавчики и сильные, и только твои. Кроме тебя больше ни с кем быть не смогут. Правда здорово?» «Что?» Ужаснулась я, борясь желанием побиться головой об стену. «А лучше побить об нее фею и драконов. Вот только маленьких обижать совесть не позволит. Зато больших...» Где там моя сковородка Р -р -р.